Глава девятая «Я вбросил ее как Джокера в игру», — сказал Джин, когда утром я растолкал его, спящего вне расписания за столом в рабочем кабинете. Джин выглядел ужасно, и я посоветовал ему впредь не засиживаться допоздна, хотя впервые и сам допустил подобную ошибку. А Теперь важно вовремя пообедать, чтобы восстановить биологический ритм. У Джина с собой был домашний ланч, и мы направились в зону отдыха университетского городка. По пути я прихватил в японском кафе салат из водорослей, суп и яблоко. Был погожий день. К сожалению, это означало, что на лужайке уже сидели или прогуливались, отвлекая Джина молоденькие девицы в весьма нескромных одеждах. Джину 56 лет, но раскрывать эту информацию не рекомендуется. В таком возрасте его тестостерону следовало бы упасть до уровня, при котором сексуальное влечение стремится к нулю. По моей теории, его повышенный интерес к сексу обусловлен силой привычки. Но физиология у всех разная, и, возможно, он исключение правил. Между тем, Джин полагает, что у меня исключительно низкий уровень влечения, а это неверно. Просто я, в отличие от Джина, не обладаю соответствующими навыками самовыражения, А мои эпизодические попытки подражания Джину всякий раз оказываются крайне неудачными. Мы отыскали свободную лавочку, и Джин приступил к объяснению. «Прежде всего, я ее знаю», — сказал он. «Выходит, ты обошелся без вопросника?» «Никаких вопросников». Это объясняло, почему она курит. Да что говорить, это объясняло все. Джин обратился к самой неэффективной практике поиску из тех, кто ему знаком. Ты просто теряешь время со своим вопросником. Похоже, Джин заметил мое раздражение. Лучше бы оценивал их по мочкам ушей. Сексуальная привлекательность – это, безусловно, та область, в которой Джин силен. На что, есть какая-то связь? – спросил я. Люди с длинными мочками с большой вероятностью выбирают партнеров с длинными мочками. Это примета надежнее, чем IQ. Невероятно. Впрочем, в контексте современного мира многое из древних наблюдений кажется невероятным. За эволюцией не угнаться, но мочки ушей. Можно ли придумать более иррациональную основу для отношений? Неудивительно, что браки распадаются. Ну и как? Ты хоть повеселился? спросил Джин. Я сказал ему, что вопрос неуместен. Моя цель найти жену. А Рози на эту роль явно не годилась. Джин вынудил меня потратить впустую целый вечер. «Но ты повеселился?» — повторил он. Неужели он рассчитывал получить другой ответ на тот же самый вопрос? Честно говоря, я вообще не знал, что сказать, и на то были причины. Я не успела обдумать вчерашний вечер. И в любом случае слово «веселье» никак не подходило для того, чтобы передать мои ощущения от того, что я пережил накануне. Слишком простое слово для столь многогранного опыта. Я представил Джину краткий отчет о событиях. Когда я подошел к ужину на балконе, Джин перебил меня. «Если увидишься с ней еще раз, нет никаких причин, которые побудили бы меня к новой встрече». «Если увидишься с ней еще раз, — продолжил Джин, — лучше, наверное, не упоминать проект Джина. Она ведь все равно не подходит». Если не считать неверного предположения, связанного со следующим свиданием с Рози, остальное выглядело хорошим советом. В этот момент наш разговор резко ушел в сторону, и я даже не успел спросить у Джина, как он познакомился с Рози. Причиной столь резкой перемены темы стал сэндвич Джина. Он заглотнул кусок и тут же завопил, схватив мою бутылку с водой. Блин! Клодия положила... «В сэндвич острый перец, блин!» Трудно было понять, как Клодия могла допустить такую ошибку. Но в первую очередь следовало спасать Джина. «Стручковый перец не растворяется в воде, так что пить из моей бутылки дело бесполезное. Я предложил найти какое-нибудь масло, и мы поспешили обратно в японское кафе. Так что продолжить разговор у Рози нам уже не удалось. Однако я получил необходимую информацию». Джин выбрал эту женщину в обход вопросника. Новая встреча с ней полностью противоречила логике проекта жена. По дороге домой я вновь обдумал то, что произошло вчера, и в итоге нашлись по крайней мере три причины для новой и необходимой встречи с Рози. Для чистоты эксперимента требуется контрольная группа. Было бы интересно использовать Рози как некую опорную точку для оценки женщин, отобранных вопросником. Вопросник пока не предоставил мне подходящих кандидатур для свиданий. В процессе ожидания я мог бы пообщаться и с Рози. Я генетик, имею доступ к анализам ДНК и знаю, как их обрабатывать. В этом качестве я мог бы помочь Розе найти ее биологического отца. Причины 1 и 2 были нелогичными. Рози определенно не тянула на роль спутницы жизни. Соответственно, смысл общения с ней терялся полностью. Но Причина три заслужила внимания. Мои навыки помогут Розе найти необходимое. Я бы мог заняться этим во время отведенная для проекта жена, пока не найдется подходящая женщина. Но для этого нужно было восстановить контакт с Рози. Я не стал говорить Джину, что планирую встречу с ней, ведь я только что заявил об обратном. К счастью, я вспомнил название бара, в котором она работала. «Маркиз Куинсбери». Был только один бар с таким названием, и он находился в закоулках ближнего пригорода. Я скорректировал расписание, отменил поездку за продуктами, чтобы восполнить недосып. Вместо свежего пришлось купить готовый ужин. Иногда меня обвиняют в том, что я не гибок. Но тут мы видим как раз обратное. Я умею приспособиться к непредвиденному. Я приехал к бару в 19 часов 4 минуты, только для того, чтобы узнать, что он открывается в 21 час. С ума сойти. Неудивительно, что люди допускают столько ошибок на работе. Вы только представьте хирургов и авиадиспетчеров, которые выпивают всю ночь напролет, а потом выходят на работу. Я поужинал в индийском ресторанчике по соседству и вернулся к бару. 21-27. При входе стоял охранник, и я приготовился к повторению вчерашнего ритуала. Он внимательно оглядел меня, после чего спросил, «А вы в курсе, что это за заведение?» «С барами я знаком, наверное, даже больше, чем с людьми. Когда я выезжаю на научные конференции, то всегда нахожу по соседству с отелем приятный бар, где по вечерам выпиваю и ужинаю». Я ответил «да» и вошел. Сразу возник вопрос, туда ли я попал. Самой очевидной характеристикой Рози было то, что она женщина, а в баре «Маркиз Куинсбери» я увидел только мужчин. Многие из них в необычной одежде. Несколько минут я осматривал присутствующих. Двое перехватили мой взгляд, один из них широко улыбнулся мне и кивнул. Я улыбнулся в ответ. Местечко казалось вполне дружелюбным. Но все-таки я пришел, чтобы найти Рози, а потому направился прямиком к барной стойке. Двое последовали за мной и расселись по бокам. Один из них, чисто выбритый, был в укороченной футболке и явно проводил много времени в спортзале. Впрочем, без стероидов тут не обошлось. Его усатый компаньон носил кожаный костюм и черную кепку. — Что-то я тебя раньше здесь не видел, — сказал черная кепка. Я предоставил ему простое объяснение, потому что я здесь впервые. «Можно ли угостить тебя выпивкой?» «Вы предлагаете купить мне выпивку?» Это было необычное предложение от незнакомца, я догадался, что от меня ждут ответного жеста. «Именно», — ответил черная кепка, — «чем тебя можно соблазнить?» «Я сказал, что вкус не имеет значения, главное, чтобы был алкоголь». Как всегда в ситуациях, предполагающих общения я нервничал. Наконец, из другого угла бара появилась Рози в черной рубашке с воротником, как и положено тем, кто работает в баре. Я испытал неимоверное облегчение. Значит, я не ошибся с баром и попал в ее смену. Черная кепка помахал ей рукой и заказал три будвайзера, и тут Рози увидела меня. «Дон? Здравствуйте». Рози оглядела нашу троицу и спросила, «А вы что, вместе?» «Оставь нас на несколько минут», — сказал стероидный. «Думаю, Дон пришел ко мне», — заметила Рози. «Совершенно верно». «Ну, извини, что мы тут встреваем со своими заказами и отвлекаем тебя от личной жизни», — сказал черная кепка. «Вы могли бы воспользоваться анализом ДНК», — прервал я их диалог. «Что?» Оказавшись вне контекста, Рози, похоже, ничего не поняла. «Ну, чтобы опознать отца, ДНК — это очевидный подход». «Ага», — согласилась Рози, — «пожалуйста, пришлите мне свой образец ДНК, чтобы я проверила, не мой ли вы отец. Да забудьте об этом. Это я просто к слову сказала». «Вы бы могли сами собрать образцы». «Я не был уверен в том, как Рози отреагирует на мое следующее предложение. Тайком». Рози замолчала. По крайней мере, она обдумывала мою идею. Или размышляла, стоит ли донести на меня. «А кто будет проводить анализ?» Ее вопрос показал, что правильным был первый вариант. «Я же генетик». «Вы хотите сказать, что если я добуду образец, вы сможете провести для меня анализ?» «Легко», — ответил я. «А сколько образцов нам надо?» М -м -м., «Возможно, лишь один». У меня есть кое-какие соображения. Этот человек — друг семьи. Стероидный громко закашлял, и Рози достала два пива из холодильника. Черная кепка положил на прилавок двадцатидолларовую банкноту, но Рози вернула ему деньги и жестом прогнала парней. Я тоже попытался проделать фокус с кашлем. Рози не сразу расшифровал этот знак, но все-таки подала мне пиво. И что вам надо для ДНК-теста? — Я объяснил, что обычно мы используем соскобы со внутренней стороны щеки, но вряд ли ей удастся взять пробы, не посвящая в это подопытного индивида. — Кровь великолепно подходит, но кожный и слизь, моча не пойдет, — сказала Рози. — Фекалия, сперма — еще лучше, — фыркнула Рози. — Трахаться шестидесятилетним другом семьи в надежде на то, что он окажется моим отцом? Я столбенел. «У вас был секс?» Рози сказала, что она пошутила. И это в таком серьезном деле. У барной стойки стало оживленно, и многозначительный кашель звучал все чаще, только заразиться не хватало. Рози написала на клочке бумаги номер телефона. «Позвоните, ага».